Глава 5. Кровавое воскресенье. 9 января 1905 года. Питер. Итак, господа делегаты, я так понимаю, здесь присутствуют все, избранные народом для вручения петиции императору. По рядам собравшихся в ворот Зимнего дворца выборных пробежал согласный губ. Действительно, здесь собрались все. Когда народ, ведомый гапоном, вышел на дворцовую площадь, его ждали кордоны солдат. Ранее кордоны солдат и кавалерии встречали колонны демонстрантов по дороге, но проходу не препятствовали, скорее выполняя роль регулировщиков движения. Главной ролью кавалерийских разъездов было направлять различные колонны так, чтобы они не сталкивались и не создавали давки. Об этом было объявлено в распространённом накануне обращении губернатора, и к присутствию казаков рабочие относились со сдержанным пониманием. Как и в нашей истории, поводом для демонстрации стало увольнение четырёх рабочих Путиловского завода. Тут забастовал 3 января. евы поддержали ещё несколько предприятий, а там дошло уже и до политических требований. Но по сравнению с нашей историей в забастовке участвовало раза в 2 меньше рабочих. Однако список политических и экономических требований бастующих особо от нашего не отличался. Ситуация в обществе кардинально поменяться за столь короткий срок просто не могла. Зато изменилась реакция властей. Если в нашем мире Николай просто приказал навести порядок и даже не рассматривал возможность встречи с подателями петиции, то сейчас ещё до того, как собрание русских фабрично-заводских рабочих Гопона и Петербургский комитет РСДРП распространили известие о готовящейся манифестации в Петербургских ведомостях от 5 января, вышел царский указ. В нём расписывался порядок народного шествия к Зимнему дворцу. где группа выборных от всех принимающих участие в шествии организаций должна была встретиться с царю. Больше всех такому ходу событий радовались несколько групп заговорщиков, которые как раз собирались устроить главное политическое убийство России нового 20 века. А сейчас небольшая толпа выборных кучковалась в гардеробе Зимнего, где им к глубочайшему изумлению предложили сдать верхнюю одежду в гардероб. На рубке задан был гул голосов вопрос кого-то из рабочих: "А это ещё зачем?" Встречающим депутатцию морским офицерам был дан ошеломляющий ответ: "Господа, вы что, в тулупах с царем чай пить собираетесь?" "Какой чай?" От чего тот стал заикаться член партии социалистов-революционеров Пётр Пихс Рутенберг. В отличие от большинства делегатов, Рутенберг при подготовке к покушению близко знакомился с привычками царя. Иван точно знал, что чаепитие для Николая это почти священное действо, на которое обычно допускались 5-6 избранных особо близких к нему людей. Чего он не знал, так это, каких трудов стоило Вадику и Ольге убедить самого герцога поменять формат этой церемонии. "Ну не зовут-ка же обсуждать судьбу России. Чайни в трактире на Нарвской стороне, пристально глядя в глаза Ротенбергу, произнёс давешний доктор, в котором тот узнал популярного с недавних времён банщика. Прошу всех, сдавших верхнюю одежду в гардероб, по одному пройти в арку. Да-да, вон в ту, со светом Софии наверху. А это что за икона? Что-то я такое не припомню. Канон странный. Мне, кстати, заинтересовался Гапон, который, кроме полицейского свидетеля, был ещё и батюшкой. А это нам намедни из Первопрестольной привезли. Эту икону недавно нашли в лавре. Говорят, особая икона-хранительница. По преданию, она должна от царствующего рода отвести беду. На помощь Вадику с совершенно неуловимыми вопросами иконографии пришла его ненаглядная Ольга, появление которой в белом воздушном платье сразу затликло внимание от странной арки. Не каждый день простой рабочий видит сестру императора, а временанынче такие, что никакими предосторожностями пренебрегать не может себе позволить. Вдруг Господь не зайдёт и поможет нам грешным. В отличие от безбожника Вадика, Ольга в бога верила всерьез, и в ее устах слова об иконе прозвучали совершенно естественно. Когда она предложила установить на арке древнюю чудотворную икону, Вадик поначалу взберенился, но аргументация княжны, в отличие от юного шалопая, бывшей неплохим психологом, его убедила. Кстати, о временах. Любой, кто попытается пронести любое оружие на встречу с его величеством, будет убит на месте. вернулся бе контроль над ситуацией и внимание привлечённых явлениям ангела господня депутатов Вадик. Уж не о бесутье, но у нас в разгаре война с японскими агентами могут воспользоваться моментом для безглавливания державы. Так что если кто по глупости чего оружного притащил, сдать его в гардероб, потом вам всё вернут. За одно и всё металлическое тяжелее нательного креста тоже туда, а то у нас на Варяге был случай. Два матроса повздорили, и один в другого кружкой запустил железной. Ну, казалось бы, дело вот. Так не удалось мне откачать потом беднягу. В висок попало. Одному морские похороны, другому трибунал и расстрел. Так что металлические предметы в присутствии его величества тоже не допускаются. Ну, с Богом, перекрестись, кто православный. По одному через арку. Марш. У государя Николая довольно дело. Давайте не будем его задерживать сверх необходимого. Медленно по одному депутаты, проходя подаркой, направились в соседний зал. При проходе пятого выборного вдруг раздался резкий и противный зуммер, а клад и нимб старой иконы вдруг полыхнули отражённым от сосудального золота светом. Только теперь доктор обратил внимание, что его сужена установила икону прямо над лампой, которая загоралась, если металлоискатель что-то учуял. за 2 месяца до описываем их события На вокзале, прибывшего с Дальнего Востока Лийкова встречал лично банщиков на своём экипаже. Первый вопрос, заданный доктором Трюмной креси, прямо у ступенек вагона, был весьма странен. Так что всё-таки случилось с папой? Почему сюда переместились именно вы, а не он? Из вашего телеграфного объяснения я ничего не понял. Учитывая, что задавая этот вопрос доктор Абанчиков в упор впился взглядом прямо в глаза собеседника, Лейкову стало немного не по себе. Он решительно не узнавал добродушного уголовного студента, которого знал с пелёнок. Видишь ли, Вадик, мы с твоим отцом никогда не совпадали в деталях теоретического описания процесса переноса матрицы сознания. Если я был и до сих пор уверен, э, что мы своими действиями создали новый мир, полностью независимо от нашего, то он, в общем, его теория по исERPванию солярки в генераторе, питающем защитное поле, дача должна выпасть в реальность, либо в исходную, то есть точку отбытия, либо в получившуюся, то есть к нам сюда. В результате каждый из нас решил действовать исходя из своих теоретических выкладок. А насчёт твоего явного убеждения, что я его там бросил, это технически невозможно. Установка не может быть запущена человеком, которого она перемещает. Ибо перемещаемый должен быть погружён в сон. Это основное требование понижение активности синапсов мозга, а компьютер не настолько хорошо отлажен, чтобы активировать перенос именно в момент наивысшей синфазности. Стоп. Поспешил остановиться объяснитель Ковадик. Если дядя Фрид садился на лекторского конька, остановить его можно было только ударом по голове. Похоже, перемещение на этой черте характера его никак не сказалось. А мне он случайно ничего передать не просил? Ой, чуть не забыл, право слово. Смущенно выплыл из описания работы головного мозга, переносимого Фридлендер. Он просил тебя, как появится возможность выкупить участок, где была построена та самая дача. На случай, если он выплывет в этом мире. И выкопать там котлован. Так как процесс материализации иновременного объекта абсолютно не ясен. О при наложении двух твёрдых тел в одном пространстве может возникнуть ситуация, ведущая к субатомному взрыву, вызванному принудительным наложением множества атомных ядер. А теперь то же самое и по-русски. Дядя Володя терпеливо остановил опять увлёкшегося оратора Вадика. Ну, если в двух словах и популярным языком, э, в случае материализации фундаментов в почве, может рвануть на пару мегатонн. Так понятно? С не зашёл до простого объяснения лейков. Хотя на мой взгляд, тут или полное замещение атомной структуры объекта будет, или реципиент и вкотлование не переживёт переноса. Ну, умрёт он не от взрыва, скорее даже теплового чема тамного. Тут твой отец погорячился, а там килотонн 5 будет не больше, а от воздушной эмболии. Ведь если воздух в неё идёт с места материализации объекта, то он окажется внутри кровеносной системы. А про пылинки в тканях головного мозга я вообще молчу. Так что, если будешь маяться дурью с котлованом, то заботься тогда и вакуумной камерой, размером с домом. Вполне. Ладно, выкупим, раз уж нам грозит пара мега или килотонн, и папа с эмболией и пыльным мозгом внутри. Карета, кстати, подана. За разговорами офицеры дошли до нового средства передвижения доктора Вадика. Сам Вадик привычно пропустил заумную половину объяснений мимо ушей, посмотреть на которое весьма стоило. Новая карета, с учётом опыта прошлого покушения, была обшита изнутри стальными листами, хотя снаружи выглядела вполне обычной. Но тянули её два старинных битюга, а обычным лошадкам сил уже не хватало. Ликов оглядел экипаж и скептически хмыкнул. А что делать, дядя Володя? По старой привычке опять назвал друга отца старым именем Вадик, в котором вдруг внезапно не осталось ничего от Банчикова. и который под впечатлением от встречи со старшим товарищем стал обычным московским студентом. До машин нормальных тут ещё пердячим паром лет 10. Вот и выкручиваясь как могло. Вводёрший: "Я тут, Николай Григорьевич", менторским тоном начал Лейков. "Не забывай, пожалуйста. А что до машин тут да, работы здесь непочатый край. Как я понимаю, главное, зачем ты меня выдернул это металлодетектор, так?" Так, где дя... — Николай Григорьевич поправился доктор. — Если не считать э, выяснение вопроса с вашим, а не папиным тут появлением, то да. У нас на носу кровавое воскресенье, а с него началась первая русская революция, как вы, наверное, помните. Я думаю, что лучше всего даже не предотвратить беспорядки, а обратить события в нашу пользу. Для этого надо дать Николай встретиться с рабочими. Но если информация о готовящемся покушении верна, то то надо как-то отсеять покушающихся. У Жандарва такая каша из двойных агентов и тройных, что её и балк за год не разгребёт, хотя он кое-что и почитал перед переброской. А я и соваться туда не хочу, не справлюсь. Так что остаётся отсеять всех, кто пронесёт на встречу старым револьвером. Это реально. Э, в принципе, схему колебательного контура на имеющихся в наличии материалах я за время путешествия набросал. Всё одно делать было 3 недели ничего, хотя и курьерским ездил. За 2 месяца должны успеть собрать и опробовать, но мне понадобится. Через день во дворце выделенном в Вадику появилась ещё одна лаборатория. На этот раз электромеханическая. А на заводы Германии полетели заказы на вакуумные насосы, проволоку с очень точным допуском по толщине, серебряные пластины весьма хитрой формы и прочие интересности.